Глава 14. Около туалетного столика, входящего, обсуждаемый гарнитур спорили подростки, четверо местных, судя по одежке, учеников гильдии Наша. Неразлучная троица Шон Пепел и Тармун. Спор, как я поняла, шёл о качестве резьбы. Наши выступали в роли критиков, а гильдийские в ответ хамили. Вот тут явно скол был, видишь, заделок стоит другого цвета, даже колер подобрать зеленились. Ты мне свет можешь не загораживать. Я уже всё увидел. Возбуждённо шептал темпераментный тормон. Надо отдать ему должное, громко на недостатки изделия он не указывал. Зато гильдейские ни голоса, ни резких выражений сдерживать не желали. Чтобы понимали, нам, как сказали, что отказники место выкупили. Мы 3 дня покатывались со смеху. Провинциальный сброд, а ещё нашу работу критиковать. Ну не знаю, кто тут сброд Пепел демонстративно поправил форменный шарф. «Зато у нас уже почти всё распродано, а у вас очереди желающих не видно». «Так это вы делали?» — задал вопрос Димка, перебив возмущённого таким поворотом противника, намеревающегося высказаться. Димка Шон удивился так искренне, что ему даже не стали хамить, пока он не уточнил. «Что, всё сами?» Этот вопрос оппонентов почему-то разозлил. «Ну, понятно же, что не всё», — презрительно хмыкнул Пепел. И мне бой столько и дозволили щетки марилкой мазать. Вы речески на же в руках держали или вам только прямую стамеску доверили? Ах ты шваль безродная. А ну пошли в этом. Самый крупный из противников располял себя громкой бранью, но ухватить почему-то попытался мелкого Димку, а не более рослого пепла. Но ну пошли. Димка позволил себе насмешку на что гильдейские оскалились. Я хотела было вмешаться, но речерт не дал. По наблюдая моя хорошая пусть мальчики сами. Так как ярмарка проходила в складских помещениях, всяческих закотков и прочих потайёных местечек хватало. Местные парни привели предполагаемых жертв в довольно большой закоуток между штабелями досок. Под пологом нас с Ричардом никто не замечал, лишь Димка несколько раз неуверенно оглянулся. Чего это он? удивился Ричард. Неужели видит? Да мы одело в мулете, сжимая семейный кулон в ладони, предположила я. Мои пояснения Ричардом были приняты как нечто само собой разумеющееся, а вот мне они не показались убедительными. С нашими кулонами ещё столько неясностей. А события тем временем набирали обороты. Местных не смущало ничисленное превосходство, не то что наши были явно по младше. Парни попытались было зажать своих жертв в круг. Да, место было маловато. Парни, вы уверены, что вам нужна драка? Пепел, как самый крупный из дружной троицы, попытался сгладить конфликт. «Вы руками работаете, мы руками работаем, а вдруг покалечим друг друга? Нас-то приют прокормит, а вас?» «Вся ротка на жалость давит, ой-ой-ой!» Главный заводил опять попытался ухватить Димку. Даже я понимала, что этот довольно взрослый крупный парень выбрал себе жертву очень неудачно. Димка без труда уходил от его атак. Без впечатляющих перегибов и скачков он просто едва заметным движением уклонялся от захвата, при этом даже рук из карманов не вынимал, как бы демонстрируя свое миролюбие. А на деле выманивая большого парня подальше. Это мне Ричард пояснил. Оставшиеся троицы-таки напала на пепло и тормоны, взяв тех в кольцо. Вот только они совсем не ожидали, что первыми и пострадают. Не бойцы? Наши парни обучены отбиваться в тесноте короткими боевыми ударами без замаха. Пепел с ними, и один бы разобрался, а уже вдвоем. За наблюдением за этой сценой мы упустили другую. Большой парень, поняв по коротким скрикам и тяжелому дыханию, что друзья не преуспели, мазнул по ним взглядом, раздраженно цыкнул и ухватил одну из крепких и довольно толстых реек, которыми перестилали доски для просушки, и тут же пошел в лобовую атаку на Димку, видимо, решив разобраться по-быстрому. «Не советую». Ричард тряфкнул так, что я присела, несмотря на то, что он предупредил жестом о снятии полога. Ты крепышь, дрынтобрось, всё равно проиграешь. Почему это? В другой ситуации я бы пожалел этого не дросля, не умеющего оценить обстановку, но прямо сейчас во мне огнём пылало желание треснуть вот так, чтобы не поводно было. Потому что я этих соколят сам учил. Ричард вынул из запасов и служебную бляху. У вас нет шансов против них, парни. А ты, крепышь, бросай своё оружие пока я добрый, а то вмиг вспомни о своих должностных обязанностях. Подросток из-под лобби сверлил Ричарда взглядом, но Рейку все же откинул, осознавая нерадужные перспективы. «Что они поделили-то?» «Они нашу работу хаяли», — ответил один из них. «Не хаяли, а тихонько обсуждали». Пепел явно взял на себя функцию переговорщика. С тех пор, как у Димки открылись эти его суперспособности, он старался держаться в тени, хотя раньше всегда был на острие атаки. «Что нам теперь, себе глаза выколоть, если мы ваши недоделки видим?» То есть, уважаемые господа ученики решили доказать вам, что вы плохо разбираетесь в их высоком искусстве не делом, а кулаками, и, как мы видели, даже дубинами. Я вышла из-за штабеля. «Как вы могли видеть это, леди? Вас тут не было!» Недроссель никак не хотел примириться с ситуацией. «Да помолчи ты уже, баёк! Ты что, не знаешь, что все тени маги?» Сообразительный парень помолчал, а потом добавил. «Извините, мы погорячились». «Не пойдёт!» Пепел был настроен решительно. «Зовите своего мастера, а мы своего. Пусть они спор рассудят». Димка и Тормун откровенно потешались над растерявшими весь свой боевой задор гильдейцами. «Ты прав, Пепел, пусть докажут нам, провинциальному сброду, какие они крутые мастера», — поддакивал Тормун. Наставник наших противников, мастер Берт, своими учениками был недоволен, но оставался предельно вежлив. Беседовали мы непосредственно у объекта спора у того самого туалетного столика, где соколята нашли грехи, после чего переместились к нашему островку, чтобы мальчишки имели возможность продемонстрировать и свои работы. Только толку от этой демонстрации. Никто из мальчишек не получил морального удовлетворения, а соколятам не терпелось доказать, что они ничуть не хуже гильдейских учеников. Когда я был пацаном, меня учил дед, как бы не взначай начал уль Так он заставлял меня табуретку переделывать восемь раз. И каждый раз после проверки порол. А проверял так. Залезал на верстак. Поделку мою над головой поднимал и со всей дури бил о пол. Разбилась, кидывай штаны, внучек. А как добился нужного качества, стал доверять и самому работать без надзора. Мое время всех так учили. Дед говорил как бы в никуда, но намек был понятен всем — Он считал, что наши с такой проверкой справятся. А вот столичные — это вопрос. Мастер Берт оказался выходцем из той же школы, так что на завуалированное предложение лишь насмешливо хмыкнул и согласно кивнул. Гевин не зря подвязался на дипломатической службе. Он добился того, что дуэльными противниками наших знакомцев назначили Мира и Вирта». Это было справедливо, я считаю. По крайней мере, восстановилось равенство по комплекции и возрасту. А то, что это за соревнование? Шестнадцатилетка против двенадцатилетнего. Мастерские гильдии были огромны. Стояли нескончаемые ряды верстаков, приспособления для склейки и прочие штуки, которые выглядели, на мой неискушенный взгляд, как орудия пыток. Но интересно. Мир шел по рядам верстаков. Я недоумевал, чего он тянет. «По росту выбирает», — пояснил дедусь. «Ты, голубка, иди. Табурет — дела. Не быстрые даже в четыре руки. Через пару часов возвращайся. Как раз до делки застанешь». И то, правда, зачем мне эти мужские забавы? Хуже футбол, право слова. «Ты думаешь, наши справятся?» — уточнила я на всякий случай у деда. В мастерской все сидели на самодельных табуретах, это я знала. А вот кто их делал, не задумывалась. «Не разобьется табуретка у наших, дедусь?» а безъ ацельно разобьётся. Детухмыльнулса усы довольный произведённым эффектом. Да ты не пугайся. Вот на тоборет за пару часов не сделаешь, хоть и вдвоём. Так зачем жем неполимимую задачу дали? Суть этой интриги оставалась для меня загадкой. Да ты не поняла. Тут вся подоплёк в том, у кого хуже получится. А кто даже в таких условиях сделает всё по максимуму? Материал сможет подобрать. Времени не пожалеет, да склеит все правильно. А не как удобно. Да и клей хоть и магический. А выдержки требует, значит, надо начать с сиденья. Видишь, Верт и Мир именно этим и занимаются. А те, — указал он на наших противников, — начали с чего полегче. Вот почему мастер Берт хмурится. Его ученики уже ошиблись. Как неинтересно мне было слушать комментарии деда, пришлось возвращаться к работе. Рамона и Рауль пришли на внука взглянуть, а увязли в нашем детском саду. Торговлю меж тем шла бойко, картина, представшая моему взору, отдавала сюрреализмом. Рамона стояла у стенда и любезно беседовала с покупательницей о всяких мелких женских радостях, которые можно хранить в той или иной шкатулке. Рядом с ней, открыв рот, топтался ленивый Блум, который явно открывал для себя новую вселенную, имя которой женская психология. Это не мешало ему быстро делать подсчёты. Дама приобрела три перламутровых шкатулки, три гребня и россыпь шпилек, украшенных ракушками. Да, этот аспект мы упустили. Весна всё ближе, новогодье, пара подарков. Но я-то ладно, у меня зимные стереотипы. А Биатриста? Она ожесточённо торговала с услащённым господином. Подойдя ближе, я уловила обрывки разговора. Прямо брести качалку, ля дядя Метер рассказал, что Мне ничего об этом не известно. "Ведь мы уже не в первый раз сообчила Биатрис, сдерживая раздражение, которое улавливалось в резких движениях. Женщина больше походила на кошку, которой наступили на хвост, того и гляди цапнет бедолагу. Как я поняла, мужчина был кем-то вроде доверенного дворецкого бабушкиной знакомой, и сейчас он ожесточённо выбивал из Биатрис скидку, ссылаясь на имя Диметрия. "Здравствуйте", встряла я в разговор. Господин, пробежавшись по мне взглядом, умудрился принять ещё более напыщенный вид, хотя куда уж больше. Вы меня извините, но моя бабушка не предупреждала, что придут важные для неё знакомые. Я сейчас попробую с ней связаться, чтобы уточнить информацию, и мы быстро решим вопрос. Биатрис тихонько выдохнула, одним взглядом благодаря меня за вмешательство. Кажется, мужчина допёк её. Нет, нет, не стоит беспокоиться пожилую леди. Я с удивлением наблюдала, как вся напыщенность исчезает, а сам поверенный идёт на попятный. Я готов оплатить вот эти два товара. «Они ведь одинаковые!» «Да-да, это комплект, существующий в единственном экземпляре». Беатри заканчивала обслуживание клиента и снаряжала нескольких подростков, чтобы те помогли с транспортировкой товара. Мне и самой было жаль единственного насильщика, который не знал, как ухватиться за покупки, когда руки заняты коробками. «Сильно он тебя достал?» — спросила я, смотря вслед удаляющемуся покупателю. «Терпимо, но если бы ты не подошла, я бы, наверное, охрану вызвала». «Скидку ему в полцена и подавай, потому что он знает, как зовут твою бабушку». Напыщенный индюк. «А кто он?» «Дворецкий баронессы Мейнштар. Спроси у бабушки, что за люди. Это ж надо, сирот скидку требовать, хотя, может, действительно Диметра посоветовала». «Если бы это было так, он не пошел бы на попятный. Да и бабушка знает, как мы трудимся, не стала бы обещать ничего подобного, не поговорив со мной. А где дети?» «Поели и спят в повалку за ширмой. Ты сама-то ела?» Нет, Ричард не ел и парни, и растерянно заозиралась, прикидывая, кого отправить в мастерские, звать к обеду или передать бизнес-ланча. «Куда все рассосались, Лиза?» Рамона заскучала без внимания. «И где Ричард? А Гевин?» «В гильдийских мастерских соревнования смотрят. Наши с учениками гильдии схлестнулись, сейчас на спорт табуретки делают». Рамона, понимающих, мыльнулась. «Мой, значит, тоже там. Раз Беатрис освободилась, может, и мы пойдем взглянем». Отец присмотрит, пойдемте. Беатрис рада была отвлечься и ненадолго переложить ответственность. Дэвис энергично помахивал рукой. «Мало, идите уже, нам с Василой без вас неплохо». Мастерские гудели, как растревоженные улей. Кто бы мог подумать, что бессмысленный спор между подростками вызовет такой интерес. Среди гильдийской формы изредка мелькала обероновская парадка. Впрочем, найти наших было несложно. В той стороне, где, как я помню, Мир выбирал себе верстак, на плечах ребят постарше сидели шкодята и орали: "Да любую работёнку! Всё под силу Соколёнку!" Мир и Вирт недаром были давними друзьями, хотя змеиный талант мальчика несколько умерил их плотное общение. На мой неискушённый взгляд, они двигались вокруг верстаков, как два лихих тангера, воли обстоятельств, вставших в танцевальную пару. Ни лишних движений, затянутых ожиданий, ни даже разговоров, вопреки предсказаниям Ульха Дуэлянта, уже заканчивали свою работу. «Что мы пропустили?» — невзначай поинтересовалась я у команды поддержки, вклиниваясь в ряды своих воспитанников. «У мира рубанок совсем тупой», — услышал я комментарий пепла. «Я бы заточил, да не дали. И лёзгу заменить тоже, так и мучается тупым». «А кто выигрывает?» Рамон оказался азартной болельщицей. Да не кто пока в финале узнаем. Тормун тоже знывал: у наших чистоты работы нет, инструмент чужой. Мир любит, чтоб дощечка была как щёчки тут. Это он сам так говорит. А эти на сидушку цельную плаху налепили. От дурни, раскольцы же с ноги. Не то, что оппал. Так что мы уж почти выиграли. Рассказ получился сумбурным, но общий смысл был понятен всем присутствующим. Я указала Рамоне на Димку. День так интересно сложился, что они не пересеклись, но это и к лучшему. Не делай это прилюдно такое важное знакомство устраивать. Свекровь, похоже, мое мнение разделяла и проявила выдержку. А сейчас с интересом наблюдала за Димкой, который с азартом выкрикивал какие-то советы и комментарии. «Смотрите, закончили, качество проверяют», — передавали из уст в уста. Толпа отхлынула от ближайшего верстака, и на него юркое саламандры скользнул Гевен. Ему подали изделия наших противников. На соседний верстак возгромоздился мастер Бердт и торопливо оглядел творения Мира и Вирта. "Эш хитриуга", ворчал Пепел. "Слабые места выискивает, прикидывает по-быстрому, как ударить, чтоб с наибольшим уроном. Этому парню возможно не дано творить, но он так хорошо просчитывает все действия, что становится очевидно, он здорово разбирается в теме". Жаль, что в этом мире нет профессии технолог, потому что это явно про нашего Винсента. По знаку Гевин и Берт подняли табуреты над головой, а потом — ба-бах! И все потонуло в радостных воплях оберонцев. Все еще стоящие на верстаках мастера продемонстрировали обломки, которые им подали помощники. «Вот!» — вопил Тормун. Я же говорил, что их седошка расколется в хлам, а у наших только сколы на ножках, но может ещё где поклеют треснуло, отсюда не видать. Похоже, что ещё цирго лопнула. Высокий пепел вглядывался вперёд. Да без разницы, сказал Димка. На наше ещё можно сидеть, и добавил хихикая. Без риска занозить задницу. Я рассмеялась от облегчения и смешного комментария, а Димка, обернувшись и увидев меня с незнакомой тётей, Залился краской.